Глава третья. Синхрония. Думаю, с третьей главы с вами уже должны начать твориться всякие чудеса, связанные они напрямую с фокусом своего внимания, а именно внимание в данном случае направленном в самого себя. Понятие, которым в общих чертах можно это назвать, именуется синхрония. В общем, синхрония – это взаимосвязь явлений одной системы в момент их развития и отмеченный индивидом их динамизм в широком смысле слова, то есть отмеченный непосредственно вами. Если рассмотреть это понятие в более широком для нас смысле, то мы обратимся к понятию синхрония со стороны приемлемой нам в данном случае психологии. Ведь вся та связь без причины, объединяющая важные совпадения в короткий промежуток времени и фиксируемые индивидом, то есть вами, в узком коридоре повседневного внимания, наводит на идею, что ничего не случайно. Самое любопытное, что события и обстоятельства внешнего мира начинают совпадать с миром внутренним затрагивая непосредственно психологическое состояние индивида и самым прямым образом отображаться на его жизни через последующую и уже осознанную сферу его внимания. Если не брать в основу рассмотрения юнгианской причинно-следственной связи, то лишним не будет упомянуть, как земные дела отражают работу астрала. Здесь же имеет место быть упоминание «что наверху, то и внизу» или как вверху, так и внизу. Данное изречение носит уже характер астрологический и спиритуальный, где макро- и микрокосмос построены по единой схеме и соответствуют друг другу. Если взять за основу переживаемый жизненный опыт и рассматривать его как целостную структуру, то он будет в явной или неявной степени представлять некий смысл, приводящий к гармонии внешнего и внутреннего мира. Вся суть медитации, так или иначе, направлена именно на этот процесс. Успех полученного в ее процессе опыта достигается за счет большего достижения уравновешивания ума или гармонии личности с собой и, как следствие, гармонии с окружающим миром. На примере прослушивания этой книги можно рассмотреть, насколько сильно в данный момент у вас развита степень собственной гармонии. Если вы остро чувствуете синхронию и попавшая в ваши руки книга яркий тому пример, идущих в определенной цепи событий, значит, общее состояние гармонии уже должно окутать вас своим теплым одеялом. Но если это ввергает вас в легкий мистический шок или вы не видите связи, то это как раз говорит о другой стороне понимания этого же процесса. В любом случае, синхрония начнет приводить вас к эффективным личным преобразованиям, на каком бы этапе исследования вы ни находились. Вариантов проявления этого явления столько же, сколько может возникнуть на них заранее построенных цепей мыслей. Продумывая свою жизнь и существование в текущей реальности, вы своими собственными образами, мыслями, Формируете будущее события. И чем эффективнее ваш поток мыслей, чем более он сфокусирован на плодах какой-то определенной идеи, тем быстрее и чище происходит его материальная реализация. Как это происходит? А какая разница? В целом все объективно определено. Через формирование плотного слоя более тонким, еще на уровне мысли. Сначала мысль, Потом после всех построений она обретает материальный устойчивый вид. Так что если вы достаточно продвинуты, то формируете свои цели заранее, а желаемые мысли и желания записывайте собственноручно рукой с помощью ручки в тетрадь. Сознание не будет эффективно работать, если подсознание не получит от него конкретно поставленных четких целей. Так что, слушая эту книгу, вы уже, волей-неволей, сознательно или нет, уже проделали определенную работу, которая привела вас к текущему результату. Есть очень интересное выражение «когда ты начинаешь всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». Оно, на мой взгляд, очень хорошо отражает суть данного явления, только это уже продвинутый уровень всматриваться в самую глубину бездны, а это аналогия по всматриванию в самую глубину самого себя, то есть обретение себя истинного. Более подробно об этом пойдет глава ниже. А пока я бы советовал перестать направлять свое внимание на то, что вы не хотите иметь в своей жизни. Потому что чем больше положительных или негативных связей с предметом или событием возникает, тем прочнее строится ваш мост к ним. А если какая-то ситуация уже имела место быть исчерпанной, то непременно случится аналогичная предыдущей. У нее просто не останется выбора, так как вы ее создали своими мыслями еще задолго до ее проявления. Раньше это могло длиться от полугода и больше, смотря какой силой и степени масштаба была ваша мысль. Но сейчас, по чисто субъективным впечатлениям автора, этот процесс ускорился. Связано это вообще с общим ускорением, волнами Шумана и повышением частоты планеты. Так что, что я могу посоветовать делать прямо сейчас? Усилить сейчас внимание, если, конечно, оно направлено в положительном и выгодном для вас русле абстрагироваться по мере возможности от всего того, чего вы не хотите получить. Если последнее не получается, то нужно начинать учиться работать со своим фокусом внимания, направляя его, если не на цели и желания, то хотя бы на позитив. Начнете видеть во всем свет божественной искры. Добро и радость, и жизнь ваша начнет корректироваться в соответственном позитивном направлении. Лучше всего соответствующие вашему стилю установки производить в утренние часы, чтобы сразу поставить программу на желательный результат. Так будет положено хорошее начало дня. В течение дня просто стоит напоминать себе иногда об этом. Продолжать искусственно практику позитивного мышления желательно достаточно длительное время. Так она укрепится в сознании и, оставаясь в относительном спокойствии, ум будет на автомате сводить все благоприятным реакциям, а следственно и к такому же исходу. Высшая степень работы с собственным подсознанием это планомерное и систематическое формирование изо дня в день устойчивого позитивного мышления, четко направленного на хорошо продуманные и определенные цели, соответствующие вашему предназначению. О предназначении в отдельной главе. Подведем краткий итог. Первое. Настраиваемся на позитив. Второе. Продумываем события и желаемые цели. Третье. Переносим общее позитивное внимание на события, цели, мечты и желания. Ну и начинаем их исполнять по мере приближения.